Вновь, как в предыдущей зимой, фанфары громко трубили о советской демократии. Выборы 26 июня прошли под аккомпанемент нового подвига сталинских соколов, беспосадочного перелета Кокенаки по маршруту Москва-Хабаровск. Отсутствие обоих арестованных на первомайской трибуне не было замечено. Но Чубай еще был на Красной площади.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 и был, дескать, недоволен нарастанием культа личности. Незадолго до своего ареста Чубарь глубоко возмущался фактами незаконных репрессий.